Вместительные трюмы лодий и кочей были полны красным товаром, одеждой, тканями и обувью, разными кустарными изделиями своих и заморских мастеров. Были суда поморян, большие морские лодьи и раншины. Солидно выглядели громадные трехмачтовые корабли с грузом в двенадцать тысяч пудов. То там, то здесь сверкали золотые звезды на мачтах монастырских судов. Поморья посылала сюда рыбу, сало, шкуры, моржовую кость и морскую соль. Печора — ценные меха и оленину. Город пробуждался. Сегодня открывалось холмогорское торжище. На базарной площади у старенькой деревянной церкви толпился народ. С реки доносились крики и ругань «Молодцов барочников!». Прибывшие на торжеще гости — московские, новгородские, вологодские купцы — тоже поднялись с петухами. Степенно разговаривая, дородные, грузные, они важно прохаживались по базару, выделяясь в пестрой толпе дорогой одеждой. Купцы пока только приглядывались и приценивались. Появились краснолицые, заплывшие жиром монахи. Могущественная церковь держала всю соляную торговлю на севере. Недаром все заволодские монастыри имели в холмогорах соляные склады, амбары, монастырские дома и своих приказчиков в черных рясах. Торг разгорался. Показались лоточники с горячими пирожками и другой снедью. Оглушая людей резкими выкриками, они предлагали отведать свой товар. Загнусавили на разные голоса нищие, громко бронясь торговались мужики с мелкими купчиками, покупая разные разный кабиной товар. Расталкивая базарную толпу, появилась еще одна группа людей. Золото на их одеждах, стальные кольчуги, блестящие на солнце шлемы, привлекали общее внимание. Каждому хотелось посмотреть на бояр и вооруженных дружинников, расчищавших им дорогу. Плечистый молодец, шедший впереди, отвесил тумак зазевавшемуся мужичонке. Жалобно запричитал сбитый с ног смерть. Послышались возгласы Бояри идут! Расступись Дорогу!» Антон и Феликс Борецкие, сыновья новгородской посадницы, Торопились с дружиной на берег. Там, у деревянной пристани, рядышком, как две родные сестры, стояли красавицы-лодьи. На пристани братьев уже ждали. С на берег были положены сходни, покрытые цветными ковровыми дорожками. У сходин собралось духовенство в дорогих ризах и разодетая местная знать во главе с новгородским наместникам. Высокие, в поколенных кафтанах из черного бархата на золотых застежках, в зеленых софьяновых сапожках с узким загнутым носом, сыновья-посадницы выделялись важным видом и напыщенностью. Начался молебен за благополучное плавание. Услыхав церковное пение, разношерстная базарная толпа тоже ринулась к берегу, Воины в легких кольчугах пиками загородили дорогу. Но вот молебен кончился. Братья на прощание обнялись и расцеловались. Мало ли что в пути может приключиться. Напутствуемые добрыми пожеланиями, новгородцы разошлись по своим лодьям. По разукрашенной сходне с резными перильцами кормщик архангела Михаила Старостин Провел Антона в роскошно убранную кормовую каюту. На лодьях стали поднимать паруса и выкатывать якорь. Под возгласы, провожавшие мореходов толпы, корабли, набрав в паруса ветер, понеслись вниз, по великой Северной реке, к просторам дышучего моря. Оборванные ребятишки, шлепая босыми ногами по влажному береговому песку, бежали за уходившими судами. Но вот уже не слышны голоса с пристани. Мимо лодей потянулись скучные однообразные берега,